Глава третья. Интересно, почему для многих холод ассоциируется с непроглядной тьмой? Привыкли, что нас греет этот зависший в небе ослепительный оранжевый шарик под названием Солнце? Должно быть так. Нет, я понимаю, день, свет, тепло и ночь и тьма и мороз, связки вполне устоявшиеся, но. Но для меня холод, забирающийся под одежду и пытающийся проморозить тело насквозь, навсегда будет нераздельно связан со стелющимся по земле туманом. Таким густым, что его можно черпать ведрами, Туманом, которым, как плащом, укотан кто-то, жаждущий заполучить мою душу. «Что за черт? «Ты чего?» Отложив пистолет на табуретку, я уселся на кровати и вытер одеялом мокрое лицо. «Пришли к тебе». Катя вышла из комнаты, на ходу затягивая пояс короткого халатика. «А водой зачем?» Крикнул я ей в спину и заглянул в стоявшую на табуретке железную кружку. «Пусто. Не просыпался». Закрывая дверь в свою комнату, ответила девушка. «Какие мы нетерпеливые!» Тихонько пробурчал я себе под нос и, подхватив со стула гирзо, вышел в коридор. «Ладно, хоть у Макати хватило входную дверь не открывать. Где бы тут встать, чтобы через нее ничем не достали? Кого принесло еще? Открывай свои!» «Свои бывают разные!» Вслух припомнил я слова рассудительного кролика из известного мультфильма. Но Засов отодвинул. Судя по голосу, припёршийся ни свет ни заря конопатый был чем-то не на шутку озабочен. Чуть рано?» «Собирайся, дело есть». Григорий заглянул в квартиру мне через плечо, но ничего интересного заметить понятное дело не смог. «Ты чё, мокрый?» «Умывался». Я убрал пистолет на тумбочку и начал расстёгивать мокрую рубашку. «Какое ещё дело?» «На десять же договаривались». «Да появился тут один момент». Хмуро посмотрел на меня Григорий. «Минут на десять от силы». «Время сколько?» Натянутый прямо поверх футболки шерстяной свитер нещадно колосса, но поделать с этим сейчас ничего было нельзя. Сменная одежда осталась в рюкзаке у Кирилла. Оружие брать. Тут дорогу перейти и обратно. Посмотрел на часы Канопаты, А время семь доходит. Ну и чё опять стряслось? Заперев дверь, я начал спускаться по ступенькам вслед за Григорием. Чё не спится? Особо ничего не стряслось, но проверить один момент надо. Конопатый остановился на первом этаже и, дождавшись меня, толкнул дверь. «Ты, может быть, не в курсе, но сейчас у нас усиление по линии безопасности идет». «В смысле?» Я вышел на крыльцо и невольно поежился. «Холодно. Погода не к черту. Хоть вообще из дома не выходи. А придется. В смысле провокации опасаемся, вот и усилили охрану объектов», объяснил Григорий и вышел на заметенную выпавшим за ночь снегом дорогу. «И не только периметр, но и прилегающую территорию обходим». «Я тут при чем? Пробравшись по высоким сугробам к стоявшей напротив общаги заброшенной двухэтажки, мы зашли в подъезд, и кое-что начало проясняться. «Никого не узнаешь. Вместо ответа указал Григорий на два лежавших прямо на ступеньках трупа. Один из торчавших поблизости дружинников лучом электрического фонарика осветил их побелевшие лица. «А то наткнулись, понимаешь?» «Первый раз вижу», — честно ответил я, рассматривая двух окоченевших бедолаг. «Обычные парни». «Даже если раньше где и встречались, уже не припомню. Чего вы сполошились-то?» «Сюда, смотри». Поднес к свету Григорий два убранных в полиэтиленовые пакетики пистолета. «Интересно». В одном из пакетов, помимо снабженного глушителем пистолета, оказалось десяток странных патронов. Снабженные остроконечными пулями, они весьма напоминали автоматные, только уменьшенные в размерах. Со вторым стволом 45-го калибра непонятного оказалось ничуть не меньше. И пусть выбитое на рамке название модели np 30 и эмблема производителя, вписанная в шестерню, слово «Наринко» были мне незнакомы, зато лейбл «Made in China» говорил сам за себя. Неужели триада? Да нет, морды у трупов явно славянские. Даже очень интересно, но при чем тут я? Ну, мало ли. Пристально посмотрел на меня канопаты, забрал пистолеты и легонько ткнул носком ботинка в бедро лежавшего у его ног парня. Звук от удара вышел чуть ли не деревянный. Видишь, как закоченели. А за час до их обнаружения здесь все чисто было. «Может, их перенесли сюда?» Предположил я, стараясь не думать о том, что убить их могли прямо здесь. «Мне ведь прекрасно известно о том, кто может вот так вот проморозить человека насквозь. Нет, чушь собачья. Может быть...» Подозреваю, что Григорий не хуже меня отдавал себе отчет в бредовости подобного предположения, но свои сомнения по какой-то причине вслух высказывать не стал. «Точно их не видел раньше. Сказал же нет». Да, «Ладно, свободен», — вздохнул Григорий. «Хотя нет, пойдем провожу». «Чего это?» — насторожился я. «Сам дойду». «Пошли, разговор есть». Почти вытолкнул меня на улицу контрразведчик. «В десять, чтобы как штык со своими у пропускного пункта тополей был. И давай сегодня без опозданий, день тот еще намечается». «А что такое?» Остановился я на крыльце общежития. «Ильи не будет. Еще и пару наблюдателей от безопасников нам навязали. Да и вообще, если что не так пойдет, на подкрепление можешь не рассчитывать». «Совсем?» – удивился я. «Как тебе сказать?» Оглянувшись по сторонам, начал пританцовывать на месте конопатый. «Если еще пожить рассчитываешь, что нет». «Рассказывай», — вздохнул я, понимая, что разговор этот, значит, вовсе неспроста. «А что рассказывать?» — усмехнулся Григорий. «Сегодня всех под и у китайцев зачистку устраивать. В оперативном резерве почти никого не останется». «Ленёв, что?» — закашился я, отрезавшего легкие ледяного воздуха. «Тоже китайцам Кузькину мать устраивать будет?» «Нет, нам, наконец-то, черный январь разрабатывать приказали». «Ленёва в опергруппу включили. Будут гетто трясти». «Не как патруль за своих поквитаться решил?» – догадался я. «И это тоже», – хюмнул Гриша. «Нам из северореченской информация пришла, что Леша, может быть с черным квадратом связан. Вроде как умеет личины менять и под уродов маскироваться. Ну и со сбором информации о жертвах у него именно поэтому проблем нет. Они ж как тараканы «А-а, теперь понятно, чего этих убогих гонять начали. Ну так. Только не думаю, что от этого хоть какой-то толк будет». «Слишком умен лежит, чтобы в облаву угодить. Наверняка заляжет на дно на пару месяцев, а потом в новом обличье всплывет где-нибудь». Григорий хлопнул меня по плечу и сбежал с крыльца. «Ладно. Заболтался я с тобой. Не опаздывай». «Стараюсь». То, что у получившего на меня заказ наемного убийцы намечаются серьезные проблемы, не радовать не могло. Только вот с предположением Гриши не согласиться при всем желании не получалось. «Вывернется? Как пить дать вывернется?» «Надо бы с Гамлетом на эту тему перетереть. Может, чего присоветует?» «Да, Гриш, такой вопрос. Ты Витрицкого хорошо проверил?» «А что такое?» – остановился Конопатый. «Ну, он же с китайцами чего-то мутил». «Забей!» – махнул рукой Контразведчик. «Все под контролем». «Как скажешь». Не стал я настаивать на своих подозрениях. «Под контролем, так под контролем. Может, его в триаду специально внедрить пытались. Кто их знает?» Зевая, я поднялся к себе на этаж и отпер дверь. К моему удивлению, комната Кати уже была открыта, а сама она вместе с мужем пила на кухне чай. Стоявший на подставке шарного модного приемника мигал разноцветными огнями в такт рваному ритму электронной музыки. И я уже было зашел к себе, когда послышался смутно знакомый голос. «По профессии, мразь, по жизни, подонок, мой бенефис будет недолог, Но если крикнешь «это судьба», идешь ты на «судьба» — это я». «Как его, Лосман? «Точно он!» «Вишь, оно как с парнишка!» «Не просто по кабакам рифмы толкает, а уже и по радио гонять начали!» «Или им просто поставить больше ничего? Повесив фуфайку и разувшись, я закрыл за собой дверь и, не раздеваясь, завалился на кровать. «До десяти времени море!» «Но если сейчас засну, не факт, что встану со свежей головой!» «Машну его!» «Выспался!» «Вроде!» «Или все же вздремнуть!» «Лед, завтракать будешь?» Без стука заглянула ко мне в комнату Катя. А что есть поесть? Уселся на кровати я. Что есть, то и будешь есть. Все равно ничего другого нет. Логично, в общем-то, поставила меня на место отправившаяся на кухню девушка. Эх, вот и поговорили. Вздохнул я и поплелся за ней. Чего ж так на душе, паршиво? И ведь не из-за необходимости плясать под дудку дружинников. Первый раз, что ли? Нет, тут в другом дело. Странно все же существо-человек. Вроде давно все позабыто и прахом по ветру пошло. А смотрю на нее, и снова сердце ныть начинает. Любовь? Да кто ее знает. Уж больше на к самому себе похоже. Успевший позавтракать в мое отсутствие, Виктор к этому времени уже вернулся в свою комнату и опять листал какие-то бумаги, прислушиваясь к вещавшему из приемника жизнерадостному кретину. Доброго утречка всем, кто начинает этот день, настроившись на нашу волну. По правде говоря, никаких других станций в эфире вы все равно не найдете, так что в ближайшие два часа придется терпеть мою болтовню. Итак, если кто позабыл, напоминаю, вы встречаете это утро в за... не тот текст, в форте, в самом продвинутом оплоте цивилизации по эту сторону границы. На часах в студии 7.07, на градуснике за окном 35. Если кто слабо разбирается в циферках, объясняю, очень рано и очень холодно. Так что сидите дома и нас слушайте. Наши многомудрые прорицатели нагадали, что коведу потеплец очень да просто холодно. Вот тогда и придет время решать свои шкурники. Ну а чтобы вы, дожидаясь глобального потепления, часом не окалели, мы ставим зажигательную композицию группы СТДК. А, лето пролетело, все осталось позади, но мы это знаем, лучшее, конечно, впереди. Ага, сейчас. Хреново, вам, лысого, а не лучшее. Все, баста. Умерла так умерла. Бухнувшись на жалобно скрипнувший стол, я взял одиноко лежавшую на тарелке сосиску и без аппетита откусил. Гадость. Соя галимая. Если еще чего похуже не запихали, это дружинникам продают. И так служба не сахар, а с такой жатвой его все ноги протянуть можно. Чай будешь? Уточнила явно чем-то недовольная Катя. Да? Что, да? Бери, наливай. Девушка убрала со стола в мойку грязную посуду. «Обязательно!» – буркнул я и потянулся за коровкой с чайными пакетиками, соображая, как бы продолжить разговор. Но тут в дверь вновь заколотили. «Да что ж такое? Кто там опять приперся?» Не поленившись дойти до комнаты и взять оставленный на тумбочке пистолет, я вернулся в прихожую и отпер засов. Чуть так долго? Спал, что ли?» Тут же сунулся в квартиру на «Не спал». Уперев ладонь в грудь пироманту, я вытолкнул парня обратно на площадку и, выйдя следом, плотно прикрыл за собой дверь. «Чего в такую рань приперся?» «Какая рань, а покушать?» – возмутился напал. «Накушанный уже!» – буркнул я. «Не пойдешь, что ли?» – удивился пиромант. «Жди!» «Мне пришло в голову, что заняться все равно нечем, а так хоть будет с кем в компании по окрестностям прошвырнуться». Без лишних слов я вернулся в квартиру, оделся и остановился, задумчиво разглядывая подсумок с пистолетом-пулеметом и патронами. «Не тащи же всю эту те же с собой, но и с одним пистолетом на операцию отправляться себе дороже выйдет». Рассовав по карманам фуфайки снаряженные магазины, я повесил на плечо ремень вереска и вышел на площадку. «Потом бы забрал, что с собой таскать?» – поднялся со ступенек на пал. «Возвращаться еще». Не дожидаясь пироманта, я начал спускаться на первый этаж. «Скажи лучше, где сумку спортивную, как у Гриши, достать можно?» «Да фиг его знает. У снабженцев надо было заказать». «Надо было». Морозный воздух обжег ноздри. И мне пришло в голову, что не стоило никуда тащиться по такому холоду. Сидел бы себе в тепле и сидел. «Что-то стало холодать». Поежился в своей кожаной тужурке на напалм. «И девчонок не видать». «Кто бы жаловался?» Вышел я на дорогу. «Чего дома не сиделось?» «Я есть хочу». «Потерпел бы, пока не потеплело». «Да?» «Может, еще и по системе йогов раз в 40 дней питаться начать?» «Я не удав», – возмутился парень. «Ничего бы с тобой за пару часов не случилось». «Мне с трудом удалось удержаться от издевательского смешка». «Не удав он». «А по мне так вполне похож. Длинный, худой и лысый. Чем не удав?» «Блин, да за пару часов нифига не потеплеет. Какой пункт терпеть?» «С чего взял, что не потеплеет?» «Народные приметы знать надо. Видишь, дым прямо вверх поднимается». Пиромант указал на валившие трубы котельные клубы дыма. Значит, холодно будет. «Хрен с тобой, куда идем мы с пятачком?» – перебил меня Напалм. «Да уже, походу, дело никуда!» Заметил я, вывернувший из-за угла фургон, рядом с водителем, на переднем сиденье которого сидел Костя Ломов. «Хрустнула ветка, все, блин, наелся!» – Погрустнел Напалм. «Да успеешь еще брюха набить!» – попытался успокоить его я и пожал руку выскочившему из машины дружиннику. Чего так рано? Как рано? удивился Ломов. А Кузьминок сказал, заказ привести, чтобы ты принять успел. Все достали! Заинтересовался Напал. Все, указал на фургон Костя. Только проверить, заранее надо, мало ли. Иди, иди, проверяй. Подтолкнул я к машине, едва не подпрыгивавшего от нетерпения пироманта. А то вдруг колес не доложили. Ломов достал пачку папирос. Сам смотреть не будешь? А смысл? Все равно неизвестно, чем заниматься будем. Или ты в курсе? «Откуда?» – пожал плечами закуривший дружинник и махнул рукой водителю. «Глуши мотор!» «Здорово!» – разозлился я. «Просто замечательно!» «Да обычное дело!» Костя сплюнул попавший на язык кружки табака. «До последнего момента ничего не говорят, а потом удивляется, что все не так пошло, как они там у себя напланировали!» «Перестраховщики, блин!» Я задумчиво посмотрел на здание ближайшей к нам общаги. На амулеты связи, кстати, не полагаются!» Григорий ничего не говорил. Он скоро подъехать должен, спроси. «Обязательно. Ладно, побегу своих бойцов собирать», — вздохнул я. «А что их собирать?» — с довольным видом выпрыгнул из фургона на напал. «Вон они! Тоже, видать, перекусить решили». «Дверь закрой!» — крикнули ему изнутри, и пироман со всего размаха захлопнул мятую дверцу. Обернувшись, я увидел стоявших у проходной Веру и Николая, которые явно не рассчитывали нарваться на нас в столь раннее утро. И куда хотелось бы мне знать, эта сладкая парочка намылилась. Тоже завтракать. А вот сейчас и проверим. «Далеко собрались?» — поинтересовался я, поднимаясь на крыльцо пропускного пункта тополей. «Завтракать?» — Повесла на плечо у Вера. «А что, нельзя?» Чуток подался вперед Коля. «Почему нельзя? Можно?» — улыбнулся я. «Только всему свое время и место». «Для особо объясняю, сейчас не время для пожрать». От себя добавил подошедший к нам напалм. «И не место». Да ладно, время есть! махнул я рукой, решив лишний раз не обострять ситуацию. Нее! противника так протянул пиромант, вон конопаты уже притащился. Где? удивился я. Обернувшись, действительно увидел подъехавшую в фургон с дружинниками Ниву, за рулем которого вместо Ильи сидел Григорий. Рядом устроился смутно знакомый парень, еще двух человек на заднем сиденье толком разглядеть не удалось. Рановато, однако. «Я так и знала», – вздохнула Вера. «Сейчас еще восьми нет. Мы идем завтракать», – упрямо заявил Витрицкий. «Можно тебя на пару слов?» – указал ему я на пропускной пункт. «Говори, здесь», – Набучился тот. «Все свои». «И все же». «Пошли», – плюнул Коля. «Вот и замечательно». Подмигнув, внимательно посмотревший на меня Вере, я передал вереск на Палму и направился вслед за уже открывшим дверь Витрицким. «Чего хотел?» Не обращая внимания на уставившихся на нас караульных, спросил Николай и тут же согнулся, пропустив крюк в солнечное сплетение. Дутая баллоньевая куртка смягчила удар. Парень, разрывая дистанцию, моментально отпрыгнул, замахнулся и, тяжело дыша, замер на месте. Дернешься, мозги вышибу. Предупредил я и, не убирая нацеленную Колю в лоб герзу, поинтересовался у опешивших от этой сцены дружинников. Вы же, если что, подтвердите, что он на старшего позвоню с кулаками кинулся. Завязывай с балаганом. — скривился Николай, поморщившись от смешков караульных. «А это не балаган!» Неожиданно растеряв кураж, я сунул пистолет обратно в кобуру. «Понимаешь, если ты не будешь выполнять приказы, я тебя грохну. Не потому, что такая авторитарная сука, вовсе нет. Просто из-за твоей дурости всех нас положить могут. Если решил занозиться, можешь сразу валить на все четыре стороны. Держать не буду. Но если останешься, помни, ты в подводной лодке. Ничего личного, воды?» «Совсем ничего?» – прищурился немного расслабившийся парнишка. «Совсем?» – уточнил я. «Если ты про Веру, то меня ваши отношения не касаются. Не маленькие, сами решите, как жить дальше. Точно?» «Мне тебе зуб дать. Думай, пока время есть». Усмехнулся я и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. «Так быстро?» – удивился, успевший приобнять Веру напал. «Руки убери». «Это, между прочим, мой старый боевой товарищ», – возмутился пиромант, но рассмеявшаяся девушка уже его оттолкнула. Коля, будешь объяснять, кто чей товарищ», – предупредил я. «Пошли давай, Григорьев он уже извелся весь». «В чём ты, крано приперся? припёрся?» – пробухтел, поёжившийся в своей кожаной на тужурке напалом и поправил съехавшую кепку. «Хрен ли теперь поесть удастся?» «Как ты там говорил, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро? Вот и не ной. Раньше сядем, раньше выйдем». Остановившись рядом с вяло переругивающимися Костей и Григорием, я потер заросший щетиной подбородок. «Чего за шума, драки, нет?» «Держи!» Сунул мне целлофановый пакетик с прозрачными кристалликами канапаты. «Раздай своим для подзарядки амулетов!» Напал! Взвесив на ладони пакетик, каратов сорок не меньше выходит. Я высыпал несколько хрусталиков себе на ладонь. «Да?» «Назначаешься заместителем по мацнабжению?» Передал я пироманту пакетик. «Раздай бойцам!» «Обязательно!» – обрадовался пироман. «Каждому по способности, мне по потребности. Иди давай!» Только тут я разглядел, кто именно разместился на заднем сиденье Нивы. Олежа Кузнецова в собственной персоной. И повернулся к Григорию. «Если уж гимназисты начали подтягиваться, то это неспроста. Чуть так рано. Не имётся им!» Перехватил Григорий мой взгляд на автомобиль. «Говорят, надо ускориться. Ты же не против?» «Против!» – уставился на него я. «И что это меняет?» «Да ни хрена!» – указал мне на фургон Конопаты. Грузите и поехали!» «Далеко?» – уточнил Костя. «Алло, ам, ты б хоть не умничал, а? попросил его Григорий. «Веришь, нет, и без тебя тошно!» «А чё такого, спросить нельзя?» «Поехали!» «Обожди!» – тормознул дружинников я. «Сейчас мы и за шмотками сбегают, и поедем!» В заваленном коробками и ящиками фургоне оказалось тесно, даже очень тесно. Тем более, никто толком не мог объяснить, на какие из коробов присаживаться можно безбоязненно, а к каким вообще лучше не прикасаться. Стоя ехать тоже не дело. Дорога не ахти, еще швырнет на колее, будут потом по крестным дворам клычки собирать. Так что пришлось усесться прямо на громыхавшее днище и для надежности ухватиться за ручку задней двери. Ладно, будем надеяться ехать нам недалеко. Поездка и вправду много времени не заняла. Как мне показалось, фургон минут 10 покрутился по центру и вскоре остановился, заехав в какой-то гаражный бокс. Место это было давно заброшено, но кто-то не поленился навести здесь хоть какое-то подобие порядка. Вслед за фургоном в бокс заехала Нива, и наш водитель тут же закрыл ржавые гаражные ворота, петли которых оказались щедро смазаны машинным маслом. «Лед, спускайся!» Махнул мне рукой Григорий, когда я по шаткой лестнице поднялся до второго этажа, и выглянул в узенькое окошко на улицу. «Иду». Если не ошибаюсь, привезли нас куда-то в район городского арсенала, бывшего железнодорожного вокзала. Так что, скорее всего, операция намечается на границе контролируемых дружиной и гимназией территорий. «Смотрите сюда». Привлек наше внимание канапаты, доставший из своей сумки папку с бумагами, и начал раскладывать листы на предварительно протертом капоте Нивы. «Группа гимназистов, вошедших в контакт с резидентом города, занимает точно такой же бокс, только на соседнем проезде. Наша задача – взять здание штурмом и не дать уничтожить расположенный на втором этаже склад. Если получится, можно задержать кого-нибудь живым, но первоочередная задача – это арсенал». «Вот оно как», – удивился я, – «а насколько важно задержать всех?» «Это принципиально». Заявил протянувший мне листок Григорий. Иначе мы не получим запас времени для подготовки следующей операции. «Ты предлагаешь мне в туалет сходить?» Повертел я на треть, заполненный текстом, а лист формата А4. «За инструктаж распишись». Вынул вытащенную из внутреннего кармана куртки ручку контрразведчик. а, -а, -а. Поставил за внизу листа я. «Живым точно никого не брать». «Как получится, так и получится. Не знают они ничего. Непонятно, что ли?» Подошел к нам Олежа. «Главное, склад». «Теперь понятно». Вернул я листок конструктора, и Гриша начал собирать автографы у остальных. «Безопасники», – заявил вдруг сидевший у ворот с автоматом в руках водитель фургона. «Ты им сказал, что время операции перенесли», – уставился на Кузнецова Григорий. «Я?» – удивился тот. «Мне Стрельцов только час назад об этом сообщил». «Здравствуйте всем!» Широко улыбаясь, заявил протиснувшийся в щель чуть приоткрывшихся ворот парень в зимнем камуфляже без каких-либо знаков различия. Следом за ним, уже нормально раздвинув створки, внутрь ввалились два мордоворота. «Вы, я вижу, тоже заранее решили собраться». «Машину где оставили?» Чуть ли не заскрипел зубами конопатый. «Мы не горды, пешком пришли». Еще шире улыбнулся сотрудник СВБ и протянул руку к листку с инструктажом. «Нам экземпляр тоже полагается...» «В отделе копию сделайте», — сложил лист Григорий. «Ну а поскольку теперь все в сборе, пожалуй, начнем». «Мне сначала хотелось бы услышать, какие меры будут приняты для сохранности груза. Ведь именно он, цель операции», — остановил его безопасник. Двое быков из службы силовой поддержки, решив не мозолить глаза, рассосались по разным углам. Один поднялся на лестничный пролет между первым и вторым этажом гаража, Другой остался рядом с выглядывающим в приоткрытые ворота водителем фургона. «Всему свое время», – заявил Конопатый. «Олег, излагай». «Ну, по гаражу вы все уже пробежались, посмотрели, что да как». Гимназист оглядел пытавшихся согреться дружинников. «Только есть одна проблема. Объект полностью закрыт, замкнутым на себя магическим полем. Нам неизвестно, технология это города или разработка наших домороченных специалистов, но пробить защитный экран извне мы не сможем». «Единственное, что удалось, это заблокировать их автономные сигнальные чары». «И какой выход?» – решил прояснить ситуацию Витриский. «Если защитное поле пропадет хотя бы на мгновение, сразу восстановить его мы не дадим. Так что время в запасе у вас будет». Кузнецов не обратил внимания на то, что его перебили. Но это наша проблема. Ваша задача – успеть взять штурмом гараж до того, как вновь включится защита. Теперь, что касается позиции. Подключился к конструктажу Григорий, который достал ворох фотографий и схематических изображений окружающих зданий с отметками вероятных огневых точек. Крылова и Ветрицкий занимают позиции на крыше. Обратите внимание, лестница на второй этаж проходит вдоль окна. Наверх никто подняться не должен, ясно? Изучайте материалы. На выбор места у вас будет очень мало времени. Теперь напалм ты. Страховка на крайний случай. Будешь работать пожарным. Это как? Удивился пиромант. «Арсенал могут попытаться сжечь. Будешь тушить огонь. Насколько близко тебе надо подойти?» «Чем ближе, тем лучше», – пожал плечами на напалом. «На месте видно будет». «Народу там сколько?» – отложил я фотографии. «От семи до десяти человек. Все на первом этаже. А точнее...» «Не скажу», – покачав головой, Григорий повернулся к выгружавшим из фургона коробки дружинникам. «С черометами все работали. Окуляры тоже не первый раз видите». «Если наткнешься на сопротивление, выносите всех. Задача ясна. Чем эти дуры заряжены?» Вытащил ломов из набитой скомканными газетными листами коробки ружье с коротким толстым стволом и откинутым барабаном, рассчитанным на 6 патронов весьма солидного калибра. По вороному стволу тянулась серебристая вязь колдовских рун, а вокруг патронных гнёзд были выгравированы пентаграммы. «Перепадом. Десять атмосфер, если не ошибаюсь», — заглянул себе в листок Гриша. «Окуляры на бетон откалиброваны, так что с обзором проблем не будет». «На толщину стен поправки делать?» Нацепив на нос очки с абсолютно черными стеклами, повертел головой по сторонам дружинник. Григорий оглянулся на заглянувшего внутрь фургона сотрудника службы безопасности. «Не парься, лом, все настроено уже». «Понятненько», – кивнул Ломов и принялся потрошить коробку, в которой оказались длинные в карандаш длиной патроны. Черные гильзы заканчивались серебристыми каплями пуль, а вместо капсулей олели заряженные магической энергией кристаллы. «Что за агрегат?» – заглянул я через плечо, начавшего заряжать ружье лома. «Комплекс касания судьбы». Снял очки парень и заморгал, привыкая к дневному свету. Окуляры позволяют различать ауры даже сквозь метр бетона. Чаромёт рассчитан на прокачку двух десятков карат в минуту. Ну и патроны с перепадом. «Перепад?» – задумался я. «С давлением что-то связано?» «Ага». Дружинник осторожно защелкнул заряженный барабан ружья. «Повышают давление в отдельно взятой вражине». «Вообще есть и помощнее чары, но тут свой плюс имеется. Стены дырявить не придется. Прямо с улицы всех и положим. Круто?» «Круто». Согласился с ним я и легонько толкнул в спину Конопатова. «Гриш, чего?» «Всё здорово просто. Но как мы защитное поле снимем?» «Смотри и учись», — указал мне на него Григорий. «Ну и...» Не сразу сообразил я, что он хотел этим сказать, но тут Олежа Кузнецов распахнул заднюю дверь и выволок из машины неподвижно сидевшего там парня. «Мать моя женщина!» Присвистнул Напалм, когда до него дошло, что принятый нами за гимназиста человек на самом деле оказался свежим покойником. Что самое интересное для сотрудника службы безопасности, это тоже оказалось большим сюрпризом. И он во все глаза уставился на потащившего труп к стене гаража Кузнецова. «Мертвеца-то зачем привезли?» – брезгливо скривилась Вера, которая расчехлила снайперскую винтовку и разложила свои снайперские принадлежности на одной из перевернутых коробок. «Это чучело к нашим клиентам каждый день таскалось», – объяснил Конопатый. «Жаль, только живым взять не удалось». «Ну и на кой он вам?» – поднял голову Витрицкий, отбиравший в колчан стрелы с разноцветным оперением. «Думаете, они сразу же поквитаться за него выбегут?» Тем временем Кузнецов прислонил тело в полный рост к бетонной стене. Неотступно сопровождавший его парнишка-гимназист раскрыл черный кожаный саквояж и вытащил оттуда связку серебристых спиц и киянку с выжженным на деревянной рукояти узором колдовских рун. «Где-то я этого пацана видел уже. Черная одежда, бледное вытянутое лицо. Из-под сдвинутой на затылок вязаной шапочки выглядывают вихры русых волос, а тонкие пальцы, не защищенные от мороза даже легонькими перчатками». «Лицо знакомое, где встречал, ху тебе не помню». Выгодав нужный момент, Олежа немного подался в сторону, и парнишка ловко загнал одну из длинных спиц в плечо мертвеца. Да так лихо, что серебристый стержень легко прошил тело насквозь и, словно игла в масло, глубоко ушел в бетон. Не останавливаясь на достигнутом, гимназист ударом киянки прибил к стене второе плечо, Потом занялся ногами, и буквально через пару минут труп оказался пришпилен к стенке тонкими, но весьма прочными спицами. Мертвец немного просел, но отпустивший его, Кузнецов спокойно отошел в сторону, а тело так и осталось висеть, как насаженная на иголку бабочка. И тут меня осенило. «Парнишка, это же тот самый некромант, который прошлым летом пытался управлять мертвым контрабандистом». «Блин, надо подальше отойти, а то как бы опять чего совершенно незапланированного, типа вышедшего из-под контроля зомби, не приключилось». «Думаете, купятся?» Кинула в рот подушечку жевательной резинки у совершенно спокойная Вера, на которую приготовление к темной волжбе не произвели ни малейшего впечатления. Будто каждый день да через день на таких действиях присутствовать приходилось. «Видно будет», – проявил осторожность Григорий. «Рано пока судить». Судите, может и рано, а спецпатроны выдать в самый раз будет», заявила девушка и передернула затвор снайперской винтовки. «Все той же Arctic Warfare Magnum. Держите». Григорий протянул ей, а потом и мне, по мятому жестяному тюбику. И внутри, судя по всему, находилась вовсе не зубная паста. «Наносите на пули тонким слоем. Срок действия 3 часа». «Блин, к чему столько маруки?» Вероника скептически взвесила в руке тюбик. «Нормальной пули достать нельзя было?» «Достать можно!» — Конопатый не обратил на ее недовольный тон никакого внимания. Но какие-то умники заклинания в обиход пустили. «Спецпатроны детонируют так, что только клочки по заколочкам. Оно тебе надо?» Мы с Верой переглянулись и, не сговариваясь, принялись выдавливать на пуле маслянистый темно-коричневый гель. Впрочем, я особо увлекаться этим делом не стал и, обработав второй магазин, сунул тюбик в карман. «И без меня будет кому пострелять!» Тем временем некромант уже закончил приготовление и, утыкав труп парой десятков черных зубочисток, вложил в рот мертвецу резной деревянный шарик. Веки и губы на этот раз зашивать не стал и ограничился лишь защитной пентаграммой. Проверив выведенное на снегу серым порошком молнии, он велел Кузнецову отойти и хлопнул покойника по груди. Полетели искры, завоняло паленое плотью, и с ладони некроманта стекла черная тень заклятия. Моментально окутавшая мертвеца пелена зловещих чар на мгновение укрыла труп и сделала его нереальным, словно выведенный на стене силуэт. Воткнутые в покойника зубочистки вспыхнули зеленым пламенем. В помещении заметно потемнело. А из рта гимназиста, брови которого посеребрил иней, вырвались клубы белого пара. «Я уже приготовился задраить люки и полностью отгородиться от магических полей, начавших покалывать кожу энергетическими разрядами». Но тут зубочистки прогорели, и заклубившаяся по углам тьма понемногу рассеялась. Мертвец открыл глаза, в которых полыхал темно синий пламень преисподней, и одним скользящим движением отлип от стены. Наткнувшись на замерцавшие линии пентаграммы, зомби раздраженно зашипел, а присевшего раскрытого с некромант поднялся на ноги и швырнул в него горсть серого пепла. Синий огонь в глазах мертвеца моментально померк, и, растеряв всю грацию, он сломанной механической куклой замер на месте. «Эти гимназисты совсем дауны, что ли?» – скривился Напалм. «Они простому мертвяку дверь откроют?» «Не все так просто». Не разделил его скептицизм я, разглядев, что бившийся внутри мертвяка зеленовато-лазурный огонь странных чер никуда не пропал и лишь на время скован некромантом. «Да уж, парнишка-то в мастерстве заметно прибавил». В Прошлый раз простым зомби облажался, а тут за пять минут демоническую сущность в мертвом теле обуздал. Непростой это мертвяк». «Без разницы, если я чую, что это мертвяк, то эти ребята по двух заметят», – отрезал пиромант. «Лед, твоя задача – сопроводить зомби к гаражу». Убедившись, что ритуал должным образом завершен, заявил Григорий. «Камикадзе, что ли?» Покрутил я пальцем у виска, не обратив внимания на неодобрительный взгляд сотрудника службы внутренней безопасности. «Ну и бардак у тебя, Григорий!» – он Конопатова. «Ты, Вячеслав, сюда как наблюдатель направлен?» «Вот и наблюдай. Молча!» – заткнул его Гриша. «А ты, лед, не быкуй. Проводишь, не переломишься. Гимназисты все равно тебя достать не смогут. Ничего такого у них нет». «Да зачем мне идти с ним?» – оглянулся я на стоявшего в центре пентаграммы зомби. Кожа его уже начала желтеть, одежда была помятая, перепачкана чем-то масляным... Но чисто визуально опознать нежить лично у меня не получилось бы из десяти шагов. Вот только движения те ломаны. «Думаешь, никто наложенных чар не учует?» Подошел к нам, заложившие руки за спину Алижа. «И чё?» «Ты от закатного муара закрылся?» Демонстративно, глядя в сторону, процедил Кузнецов. «Значит, ты на мертвяка чары, наложенные от колдунов, спрячешь. Главное, сам не светись, а то не откроют. И возьми пару гранат. Если получится, используешь», — предложил Гриша. «Эх, не проще с гранатомёта в окно зарядить». Вздохнул я, понимая, что от этого задания отвертеться не получится. Хотя странно все это, непонятно. На кой дружинникам я сдался? Обложили бы этот бокс и по всем правилам штурмом взяли. Боятся утечки информации. Зато результат был бы гарантирован. Или у них на меня еще какие планы есть, а это так, разминка. Как бы ни подставили. Хотя из СВБ парень все на ус мотает. Да и в листе инструктажа все ясно расписано. Там решетки, развел руками Григорий. Время, посмотрев на некроманта, напомнил ему Олеже. Все, лед, давай в темпе затаривайся и пошли. Я не понял, кто командир группы. Не сдвинулся с места я. Надо на берегу определиться, кто в доме хозяин. Разумеется, Гриша вполне может на три буквы послать, и придется утереться. Но тогда и мое участие в этой операции примет несколько иные формы. Несколько иные. Да, ты. Не стал обострять ситуацию Конопаты. «Так может, мне решать, что, когда и как нам делать?» – уточнил я. «Решай. У тебя на это ровно 17 минут осталось». Отогнув рука в зимней курске, посмотрел на часы Олежа Кузнецов. «Не уложишься сам, будешь по новой мертвяка оживлять». «Кто-нибудь этот гараж вживую видел?» «Фотографии фотографиями, но реальной разведки они заменить не могут». «Я?» – отозвал Соломов. «Проводи на Палмой Витрицкого. Покажи местность». Не стал терять время я и вытащил из фургона подсумок с двумя гранатами РГД-5. Мы сейчас подойдем». «Не стоит», – поправил меня Конопатый. Периодичное сканирование окружающей территории гимназистами нам неизвестно. Можем засветиться». «Твою мать!» – в полголоса выругался я. «Ну что, готовы?» «Давно уже», – за всех ответил Витрицкий. «Тогда на выход», – приказал я. «Вера, Николай, идите с Ломовым. Огневые позиции выбирайте. Мы следом». «Мне что делать?» Сунул кожаную кепку в карман куртки на палм. «Не отставай!» Настороженно глянул я в сторону некроманта, направившего зомби к воротам гаража. «Как начнем штурм? Подтягивайся!» «Лады!» — кивнул пиромант и закинул в рот капсулу с магистром. «Грицко, Анишмидт!» — позвал я топтавшихся у фургона дружинников. «С черометами нормально все?» «А что с ними будет?» «Железо не человек!» Не глядя на меня, похлопал ладонью по стволу круглолицый хохол. «Нам куда?» «Я, блин, знаю. Там же еще рядом гаражи есть? Полно». «Ну так засядьте в них». Оглянулся я на залезшего в него Григория. «Вам же без разницы, через одну стену стрелять или через две». «Ну так», – кивнул Грицко и переглянулся со Шмитом. «Помнишь, в задов подходили? Там развалены были». «Пошли». Не стал откладывать Шмидт исполнение задуманного в долгий ящик. «Гриш, далеко собрался?» Подскочил я к уже захлопнувшему дверцу контрразведчику. «Отгоню машину в переулок и к вам потянусь». «Не засветись!» Для проформы предупредил его я и поспешил за уже покинувшими гаражный бокс некромантом и зомби. «Не учи отца!» Повернул ключ в замке зажигания контрразведчик. «Кузнецов, ты едешь?» Олежа вытащил стоявший на снегу сумки генератор магических помех, напоминающий формой небольшой барабан, и залез на заднее сиденье Нивы к уже устроившемуся там сотруднику СВБ. Один из бойцов группы силовой поддержки с трудом уместился на переднем сиденье. Второй остался с водителем фургона и распахнул ворота гаража. «Куда идти-то?» Немного офигевая от столь безалаберной подготовки к серьезной вроде бы операции, догнал я некроманта. «Он знает», – указал на мертвяка парнишка и смахнул с глаз взмокшую от пота прядь русых волос. «Так мы и пошли». Позади тяжело дышащий гимназист. Впереди размеренно переставляющие ноги зомби. Ну и понятно, что посередине я. К шагу мертвяка приспособиться никак не удавалось. И от этого мое продвижение, вероятно, напоминало буты Хэнни в проруби известного продукта. То туда, то сюда. И что самое паскудное, всем же понятно должно быть. Ничего из наших потух хорошего не выйдет. Да, пока мертвяк стоит и не шевелится, его от живого человека не отличить но эти дерганые движения всю картину портят. Неожиданно шаги гимназиста стихли. Я оглянулся и чуть не присвистнул от удивления. Остановившийся некромант зажал меж пальцев правой руки небольшой хрустальный шарик, внутри которого плескали зеленые и темно-синие лепестки призрачного пламени. И тут же изменилась походка и осанка мертвеца. Ноги перестали загребать снег, спина распрямилась, а голова прекратила безвольно мотаться на каждом шагу. Зомби целеустремленно свернул на протоптанную между гаражей тропинку к соседней улице, и я, на ходу вставляя в гранату запалы, побежал следом. «Что ж, теперь все зависит только от меня. Сумею гимназистов обмануть, полдела сделано. Не сумею». Выкинув из головы посторонние мысли, я постарался приноровиться к быстрой поступе мертвяка и на одном из шагов накинул на него окутавшие меня защитные покровы. Накинул, перекрутил и вывернул наизнанку, уводя на какой-то другой план малейшие следы, оставшиеся от наложенных на зомби темных чар. Впрочем, никуда они не испарились и весьма ощутимым грузом навалились мне на плечи. Закон сохранения энергии, чтоб его. Пошатываясь от натуги, я постарался не отстать от зомби и продолжал искривлять скрутившееся вокруг нас пространство. Виски закололи ледяные иглы боли. Сломанные ребра, наоборот, загорелись огнем а это уже не могло ничего изменить. Вложенных в последний рывок сил оказалось достаточно, чтобы завершить волшбу. Не могу сказать, что мое тело бесследно растворилось в воздухе, но для сторонних наблюдателей оно теперь виднелось всего лишь тенью спешившего по своим делам гимназиста. Тенью куда более черной и длинной, чем полагалось ей сейчас быть, но кто обращает внимание на такую ерунду? И все же какая-то мелочь мешала расслабиться и хоть немного перевести дух. Что-то словно комариный писк отвлекало, и лишь до предела обострив свое восприятие, мне удалось понять причину беспокойства. Оказалось, от зомби к оставшемуся за домами некроманту уходила тонкая золотистая линия управляющего заклинания, по которой время от времени пробегали призрачные язычки зеленого и ярко-синего пламени. Недолго думая, я оборвал вдруг оказавшуюся для меня вполне реальную магическую нить и намотал конец уходившего к мертвяку обрывка на левую ладонь. «Зачем?» Паранойя. На мертвом гимназисте, впрочем, это никак не сказалось. К тому времени он уже вышел на соседнюю улицу и прямиком направился к стоявшему неподалеку гаражному боксу. Тот от соседних построек ничем особенным не отличался. Такой же серый обшарпанный, забранные решетками окна, еще и досками забиты. Нам действительно сюда. Ха. Судя по фотографиям, да. Меня уже начало шатать под тяжестью связавших нас зомби-чар. Но тут дверь рядом с воротами гаража распахнулась, и навстречу мертвому гимназисту вышел гимназист живой. Пока живой. «Чего так поздно?» Недовольно заявил молодой парень лет 20 и щелчком выбил из мятой пачки сигарету. «Э, ты совсем пустой, что ли, сегодня? Харчи где?» Вряд ли он успел хоть что-то понять, когда я спустил зомби с поводка и швырнул в распахнутую дверь гаражного бокса ручную гранату. И сразу же, не дожидая взрыва, перепрыгнул через уже поваленного мертвецом в снег гимназиста и метнул вторую РГД-5. «Взрывы громыхнули буквально за долю секунды до того, как я заскочил внутрь, и, сместившись в сторону от дверного проема, перечертил из пистолета-пулемета помещение гаража двумя длинными очередями. Не уверен, что кого-нибудь удалось зацепить, но прицельно стрелять не было времени. Да и летавшая в воздухе бетонная пыль здорово мешала хоть что-то разглядеть». Качнувшись обратно к дверному проему, я выщелкнул опустевший магазин, и тут укрепленный железной полосой косяк брызнул каплями расплавленного металла. Явно наугад швырнувший шаровую молнию гимназист повторить попытку не успел. Его голова просто взорвалась, словно словивший крупнокалиберную пулю «Арбуз». «Этот готов! Кто на новенького?» Бежавшего на второй этаж парня вдруг смахнуло с лестницы, и вместе со осколками разбитого винтовочной пули окна он рухнул вниз. Разглядев выроненный подстреленным гимназистом чародейский шар, я тут же стремглав бросился на улицу, но едва не опоздал. Звон разбившегося стекла утонул в реве пламени, затылок обдало горячим воздухом, а огненный вихрь затопил все помещение от пола до потолка. Впрочем, пожар тут же сошел на нет. И лишь снег шипел на раскаленном бетоне. Не иначе напалма на работа. Откатившись от двери, я едва не наткнулся на зомби, вырвавшего такие незадачливому геназисту глотку, и незамедлительно отскочил от него к стене гаража. Воткнул в пистолет-пулемет, зажатый в руке магазин. Прицелился. Но мертвяк вдруг повалился перепачканным кровью лицом в снег. Не иначе те самые 17 минут вышли. Повезло Прижавшись спиной к стене, я осторожно заглянул внутрь гаражного бокса, но тут же отдернул голову обратно. Перекаленный воздух обжег легкие, и меня чуть не стошнило от запаха горелой человечины. «Не, в таком пекле никакие защитные чары не помогут. Там, поди, весь кислород выгорел. Можно не спешить. А если кто на втором этаже засел, так это уже не моя забота. Зачем лишний раз нарожен лезть?» Интересно только, с какого перепугу гимназисты чародейскими артефактами вооружились. Или как раз на случай разборок со своими заготовили. Выскочивший откуда-то из-за гаражей ломов, на бегу сорвал с головы черные окуляры и, закинув за спину чаромет, вытащил из кобуры АПС. И тут же из проулка к боксу кинулись изо всех сил пытавшиеся перегнать друг друга Григорий и Вячеслав. На последних метрах контрразведчик вырвался вперед и заскочил в дверь чуть раньше тяжело дышавшего безопасника. Почувствовав, как смолкло в голове ритмичное щелканье ставившего магические помехи барабана, я окончательно успокоился и попытался ослабить навершенные вокруг себя защитные чары. Острая боль раскаленной бритвой полоснула по правому предплечью и начала уходить все глубже и глубже, заставляя корчиться в невыносимой агонии нервное окончание. Но осознание, что тянуть нельзя и дальше будет только хуже, заставило меня довести начатое до конца. «Ух, лед!» — только сейчас заметил меня, выглянувший из гаража ломов. Настороженно поглядывая по сторонам, он перезаряжал черомет. «Ты как здесь оказался?» «А где мне быть?» — предстанился я к стене. «Там все?» «Все!» — кивнул дружинник и забубнил в рацию. «Третий прием! Смена вектора! Вариант звезда! Передай кукушкам! Отбой!» «Ты это, будь на стрёме!» Распорядился я, прекрасно понимая, что ему мои команды, как собаки пятая нога. Все роли давно распределены, приказы заранее розданы. Начальник группы, блин. Кому нужна эта показуха? Или все же кому-то нужна? Затащив в бокс два лежавших перед входом трупа и запрошив снегом пятна крови, внешне гараж почти не пострадал, на глазок не скажет, что его только что взяли штурмом. Я захлопнул дверь и перевёл дух. «Интересно, что мы за арсенал накрыли. Надо бы наверх Григорию подняться. Вот только усталость явно верх над любопытством берет. Да и голова кружится. Ищу сковырнуть с лестницы, шею сверну. Ну, его?» «Гимназисты идут», — оповестил меня Ломов, и тут же уточнил. «Кузнецов с парнишкой». Я только кивнул и внимательно пригляделся к замотанной окровавленным бинтом правой кисти некроманта. Не иначе тот шарик рванул, когда нить управляющего мертвяком заклинания порвалась. «Ага, сама по себе взяла и порвалась. Ха. Нехорошо получилось. Да ну и хрен с ним, по большому счету. Бледный, как полотно, некромант уселся на уже успевшую остыть железную лестницу. Кузнецов тут же убежал на второй этаж. А вот мне никак не удавалось решить, что делать дальше. В гараже находиться уже никаких сил нет. Весь вонью горелой человечины пропитался. Да еще и обугленные скелеты, как назло, постоянно на глаза попадаются. «С другой стороны, одному сейчас куда-то идти, затея не слишком умная. Мало ли на кого нарваться угораздит». «Грецко и Шмидт нас прикрывают?» – уточнил я Уломова. «Да», – односложно ответил тот. «И снайперы тоже. Напалм? Не знаю. Пойду поищу». Наплевав на усталость и крутящую суставы боль, я приоткрыл дверь и осторожно огляделся. «Вроде ничего подозрительного». Кругом серость стен, ржавчина железных листов да редкие красные пятна кирпичных заплат. Здания в основном двухэтажные и большей частью разграбленные. Вырваны двери, вместо окон темные провалы, крыши в прорехах. Исключение единицы. Да и те в не самом лучшем состоянии находятся. Все верно. Дефицита складских помещений и гаражей на моей памяти в форте никогда не было. Вот и остался бесхозным этот прилегающий к вокзалу район. Бесхозным, но отнюдь не заброшенным, и тропинки в завалах снега протоптаны, и часть проездов расчищена. Нахмурившийся Ломов наверняка собирался меня остановить, но в последний момент передумал и с трудом удержался, чтобы не схватиться за рацию. Криво усмехнувшись, я вышел на улицу и поежился от холода. «Ну и где мне, спрашивается, огнемет этот ходячий искать? Не бегать же по всем окрестным гаражам!» И внутренним зрением пользоваться не хотелось бы. И так чуть коньки не откинул. До сих пор оставить колдовские щиты страшно. Чую, энергия во мне скопилась избыточной жуть. И если не слить, порвет на куски нафиг. Первым делом я направился к проулку, в котором Гриша оставил Ниву. Но там, кроме машины, никого не оказалось. Ладно, если рассуждать логически. Чтобы так лихо откачать энергию, выплеснувшуюся из чародейского шара... Напалм должен был находиться где-то очень и очень близко к гаражному боксу. Вот с прилегающей здание начну. К моему немалому облегчению лазить по заваленным снегом заброшенным гаражам не пришлось. Перман сам вышел на дорогу и так же, как раскаленное лезвие разрезает масло, рассекал серую хмарь зимы. От его кожаной тужурки шел густой пар». Сугрубо по краям тропинки подтаивали, набухали водой, а сапоги оставляли глубокие, почти сразу же покрывавшиеся тонкой коркой льда следы. Напалм, ты живой! окликнул -то я. На себя посмотри! не замедляя шага огрызнулся тот. Куда впилил? До фургона. Нафига! Остыну. Проходя мимо, Напалм обдал меня влажным горячим воздухом. И препараты там остались. Пойдешь? Не. Помотал головой я, чувствуя, как зарождавшийся в правом запястье жар начинает распространяться по всему телу. Оклемаюсь сначала. Удачи. Напалом свернул на тропинку, по которой мы сюда заявились. А я поплелся к оставленной без присмотра Ниве. Чую, до наших дойти уже не успею. Вот-вот приступ накроет. Не в снег же падать. В машине все комфортней.